Глава 11. Воля сердца и воля слова. Фатьма ещё учится. Мивлют быстро привык к клубному дому. Он часто уходил ещё до 6, оставляя клуб на того, кто проводил мероприятия вечером. Ключи от здания имелись у нескольких человек. Иногда помещения бронировали на весь вечер для тех, кто приехал из деревень вроде Гёджука или Нахута. И мивлют спешил домой. Рано поужинав с дочерьми и проверив, что Фатьма, которая училась уже в 10-м классе, трудится достаточно усердно, чтобы поступить в университет, он в счастливом настроении уходил продавать бузу. В течение всей осени 1998 года Мевлют часто посещал святого наставника. Новая толпа из нетерпеливых и напористых слушателей начала собираться в доме старца. Мевлюту подобные ученики не очень нравились – И он понимал, что это чувство взаимно, и что они находят его присутствие неуместным. Бородатые боголюбцы, уличная деревенщина, никогда не знавшая галстука, фанатики и прислужники всех сортов набивались к святому наставнику во всё возрастающем количестве, так что у Мивлюта с трудом находилась возможность поговорить с ним. Мучившийся от многих болезней, которые наградили его хроническим истощением, святой наставник больше не вёл уроков каллиграфии. Болтливые студенты перестали появляться. По крайней мере, они вносили какую-то жизнь и здоровое веселье. В последнее время святой наставник сидел в своем кресле у окна в окружении унылых людей, ожидавших своей очереди. Теперь, когда бы Мевлюд не вошел в прибежище святого наставника, он тоже принимал такой же печальный вид и начинал говорить шепотом. Его первый визит в это место был совсем иным. «Посмотрите, кто здесь!» Пришёл наш торговец бузу с лицом ангела, говорили тогда его ученики. Это директор Мивлют, шутили они над ним. Сегодня люди просто пили бузу, которую он раздавал им бесплатно. Однажды вечером он наконец сумел привлечь внимание святого наставника и был счастлив возможностью побеседовать с ним несколько минут. Но как только Мивлют вышел из обители, он понял, что разговор вышел не самый радостный. И всё равно он так сильно ощущал зависть и негодование, которые испытывали все остальные, пока он разговаривал со стариком, что преободрился. Этот ночной разговор был и самым значительным из мивлютовых бесед со святым наставником, и самым горьким. Мивлют как раз собирался удалиться, когда святой наставник, тихо разговаривавший с окружающими, повернулся к толпе в просторной комнате и, как в школе, спросил у своих учеников: Кто носит наручные часы с кожаным ремешком? «А кто с пластиковым?» Святой наставник любил испытывать своих учеников подобными вопросами, загадками и религиозными задачами. Как обычно, все повернулись, послушно стараясь ответить на его вопрос, и тогда он заметил Мевлюта. «А-а-а! Вот и наш продавец Бузы с благословенным именем!» сказал он, похвалив Мевлюта и приглашая его к себе. Когда Мевлют нагнулся, чтобы поцеловать ему руку, покрытую коричневыми пигментными пятнами, которые, похоже, росли в размере и количестве с каждым его визитом, человек возле святого наставника встал, чтобы уступить своё место Мивлюту. Когда Мивлют сел, святой наставник посмотрел ему прямо в глаза и, нагнувшись намного ближе, чем Мивлют ожидал, спросил, как у него дела. Мивлют сразу подумал о Самихе и проклял шайтана, который играет в шутки с его мыслями на виду у всех. Он давно думал, Как объяснить святому наставнику про письма, которые он писал Раихе, на самом деле имея в виду Самиху. Но их беседа пошла в совершенно другом направлении. Прежде чем Мивлют смог сказать что-нибудь, святой наставник спросил: "Ты совершаешь ежедневные молитвы?" Это был вопрос, который он обычно приберегал для нескромных искателей внимания, людей, которые говорили слишком много и для новичков. Он никогда не спрашивал об этом Мивлют раньше. Может быть, потому что он знал Мивлю так, как нищий продавец обузы. Мивль уже знал, как надо отвечать. Гость должен был дать искренний ответ о том, сколько раз он молился и дал милостыню за последние несколько дней, но при этом с раскаянием согласиться, что он всё ещё недостаточно делает для исполнения своего долга правоверного. Святой наставник затем прощал все недостатки и говорил просителю: "Важно то, что твои намерения хороши". Но шайтан должно быть снова был тут. А может, Мивлют просто понял, что вся правда старику не понравится. Он дал краткий ответ. Он сказал, что в глазах Всевышнего значения имеет только воля сердца. Те самые слова, что Мивлют часто слышал от самого святого наставника. Неважно, намеренно ли твоё сердце молится. Самое важное это действительно молиться, сказал святой наставник. И вот он был мягким, Но те, кто знал его, сразу заметили, что святой наставник сделал выговор. Детское лицо Мивлюта сразу покраснело. Любое действие судится по тому намерению, что стоит за ним, продолжал святой наставник. В договоре важна не форма и слова, а цели и смысл. Мивлют сидел недвижно, опустив глаза. Важна не внешность, важно сердце, произнёс святой наставник. Может, он шутил, потому что раскрасневшееся лицо Мевлюта больше не походило на ангельское. Мевлюд сказал, что совершал полуденные молитвы каждый день на этой неделе. Это было неправдой. Ему было ясно, что все это знают. Возможно, вследствие явного смущения Мевлюта, святой наставник теперь сменил тон беседы. «Намерение, воля приходит в двух формах», — изрек он. «Воля сердца и воля слова». Мивлют слышал это очень ясно и постарался запомнить. Важнее всего воля сердца. Святой наставник всегда говорил, что это фундамент всего понимания ислама. Если воля сердца самое главное, значит ли это, что самое важное в письмах Мивлюта было то, что он писал их для самихи? Но наша вера учит, что намерения в наших словах тоже должны быть истинными, продолжал святой наставник. Наш святой пророк также выражал свою волю через слова. В ханафитской школе суннитского учения считается достаточным, чтобы чисты были намерения сердца. Но, как объявил однажды святой Ибн Зирхани, Мивлют не был уверен, что запомнил это имя правильно. Когда дело касается городской жизни, воля сердца приравнивается к воле слова. В этот момент на улице начала гудеть машина. Святой наставник замолчал. Он посмотрел на Мивлюта, заглядывая прямо ему в душу. Он видел смущения Мивлюта, его благоговение и его желание покинуть эту комнату как можно скорее. Кто не помнит о намазе, тот не слышит и азана, произнёс святой наставник. Каждый видит то, что хочет увидеть, а слышит то, что хочет услышать. Он обращался ко всей комнате ровным тоном. В следующие несколько дней Мевлюд провел, обдумывая эти слова. Кого имел в виду святой наставник под тем, кто не помнит о намазе? Говорил ли он о Мевлюте, который молился не слишком часто, да еще и лгал об этом? Имел ли он в виду богача, надавившего на клаксон машины посреди ночи? Может быть, это был намек на безнравственных трусов, которые всегда говорят об одном, но в итоге совершают прямо противоположное? Мысль о намерении сердца и о намерении слова не покидала Мевлюта. Он видел, что это различие соответствует теории Ферхата про различие между личной и официальной точкой зрения. Но размышления о намерениях, о воле придавали всему вопросу более духовный аспект. Сопряжение сердца и слова казалось Мевлюту более выразительным, чем сопряжение частного и общественного мнения, возможно, потому что этот вопрос был более серьёзным. Однажды днём Мивлют стоял у порога клубного дома, следя за продавцом каштанов и беседуя со стариком, торговцем йогуртом отошедшим от дел, у которого была нажита кое-какая недвижимость. Вдруг старик сказал: "Мы должны видеть, что препослала для нас судьба, кисмет". Это слово застряло в уме Мивлюта как рекламный слоган. Раньше он прятал его в дальнем углу своего разума вместе с воспоминаниями о Ферхате, Но теперь оно вернулось, составляя ему компанию в ночных прогулках. Листья на деревьях трепетали и произносили это слово. Теперь всё имело смысл. Кысмет стал мостом, соединившим пропасть между намерением сердца и намерением слова. Человек может хотеть одного, говорить о другом, но его судьба, его кысмет соединяет всё вместе. Счастье, что он обрёл с Раихой, было даром кысмет. Слова святого наставника немного расстроили Мивлюта, но он был рад, что сходил повидать его. Следующие 2 года Мивлют беспокоился о том, сможет ли его старшая дочь окончить школу и поступить в университет. Он не мог помогать Фатьме в учёбе. Он даже не мог проверить, правильно ли она делает домашние задания. Но сердцем следовал за её успехами, и каждый раз, когда видел, как Фатьма перелистывает учебники и серьёзно разбирает очередное домашнее задание, Он вспоминал свои собственные школьные тревоги. Его дочь намного прочнее укоренилась в городском мире. По его мнению, она была здравомыслящей и красивой. Мивлютун нравилось водить Фатьму покупать книги и школьные принадлежности или просто болтать с ней в популярной закусочной Канак в Шишли, когда её сестры не было рядом. В отличие от других девушек, Фатьма никогда не дерзила, не дулась и не забывала о своём месте в отношениях с отцом. Мивлют очень редко ругал её, потому что она не делала ничего заслуживающего выговора. В её решимости и уверенности он иногда видел какую-то страсть. Им всегда было весело вместе, и Мивлют подшучивал над тем, как она щурит глаза, когда читает, как моет руки тысячу раз за день, как швыряет, что попало к себе в сумку. Но ему никогда не нужно было напоминать ей, что он её отец. Он не притворно уважал её. Когда Мивлют видел хаос в сумочке дочери, он понимал, что Фатима выстроила намного более сильные и глубокие связи с городом, его жителями, его учреждениями, чем он сам. И что она должно быть обсуждала всевозможные вещи с разными людьми, с которыми Мевлют встречался только как уличный торговец. В её сумочке водилось так много всего: карточки, листки бумаги, заколки, маленькие кошельки, книги, тетрадки, пропуск, свёртки, шоколад, Иногда из сумки доносился запах, совершенно незнакомый для Мивлюта. Запах напоминал Мивлюту о печенье, о жевательной резинке, о ванили. Его источник Мивлют не мог распознать, но он чувствовал, что дочь легко может начать жить совершенно другой жизнью, чем они с Раихой, если захочет. В первой неделе 1999 года Мивлют время от времени говорил Фатьме: "Я приду и заберу тебя после занятий". Курсы в Шишлии, на которых Фатьма готовилась к вступительным экзаменам в университет, заканчивались тогда, когда у Мевлюта завершался рабочий день в клубном доме на Меджиди-Икёе. Но Фатьма не хотела, чтобы отец приходил за ней. Она возвращалась домой не очень поздно. Мевлют хорошо знал расписание ее занятий. Каждый вечер Фатьма и Февзие готовили ужин в тех же кастрюлях, которыми годами пользовалась их мать. В тот год... Батьма и Эфивзе потребовали, чтобы отец установил в доме телефон. Цены снизились. Теперь домашний телефон был у каждого. Всех подключали спустя 3 месяца после подачи заявления. Мивлют продолжал отказываться, опасаясь лишних расходов и того, что дочери будут проводить целые дни, прилипнув к телефону. Особенно настороженно он относился к перспективе того, что Самиха станет звонить каждый день и говорить им, что делать. Когда дочери говорили ему, что они едут на Дуттепе, Мивлют знал, что часто вместо этого они просто идут в шишлие и проводят время со своей тётей Самихой в кинотеатре, в кондитерской, гуляют по торговым центрам. Туда иногда приезжала и тётя Ведиха, тайком от Каркута. Летом 1999 года Мивлют даже не стал пытаться продавать мороженое. Традиционный торговец мороженым с трёхколёсной тележкой теперь с трудом мог проехать по шишлие и центру города, не говоря о том, чтобы что-то продать. Теперь заработать можно было только в старых районах, где дети летним днём играли в футбол на улице. Но растущая занятость Мевлюта в ассоциации мигрантов в эти часы не позволяла ему торговать. Однажды июньским вечером, после того, как Фатима успешно закончила учебный год в школе, в клубном доме появился Сулейман. Он отвёл Мевлюта в сторону и попросил его сделать кое-что такое, от чего нашему герою стало сильно неуютно. Сулейман Баскурту было 19, когда он наконец сумел окончить среднюю школу. И то только потому, что Каркут раскошелился, чтобы устроить его в одну из тех частных школ, где вы, по сути, просто покупаете аттестат своему ребёнку. Он не слишком хорошо сдал вступительные экзамены в этом году, впрочем, как и в прошлом, чтобы поступить в хороший университет и теперь сбился с пути. Он дважды разбил свою машину и даже провёл ночь в участке за пьяную драку. Так что отец решил отправить его на военную службу. Парень взбунтовался и так расстроился, что перестал есть. Баскурт сказал матери, что влюблён в Фатьму. Но он не просил посватать её или что-нибудь в этом духе. Фатьма и Фивзие как-то раз весной приехали на Дудтепе и здорово поругались с Баскуртом и Тураном. С тех пор девочки Мивлюта обиделись и больше на Дудтепе не приезжали. Мивлюта об этом не знала. Баскурт страшно страдал от разлуки с Фатьмой. Тогда Каркут сказал: "Давай помолвим их, а потом отправим его в армию, иначе он сбежит из дома". Каркут открыл этот план только Видихи. Мы ничего не сказали Самихе. С Баскуртом разговаривал и я, и брат. "Я жених на ней", сказал он, глядя в сторону. "Теперь мне нужно устроить договорённости двух сторон". Фатьма ещё учится. сказал Мивлют. Ты вообще знаешь, а он-то и нравится? Стань для она вообще слушать, что я скажу. Тогда я сказал. Единственный раз в жизни меня избили в полиции, Мивлют, и только из-за тебя. Больше я ничего не сказал. Мивлюту показалось важным, что Сулейман не упомянул о помощи, которую семья Акташ оказывала ему все эти годы. Вместо этого брат пожаловался, как больно его били в полиции после убийства Ферхата. Когда они оба были в тюрьме, по какой-то причине полицейские отлупили только Сулеймана, а Мивлют не тронули. Всего влияния Каркута не хватило, чтобы защитить Сулеймана от побоев. Сколько на самом деле Мивлют должен семье Акташ? Он вспомнил все старые споры о земле и недвижимости. Прежде чем поговорить с возтёмой, он долго тянул время. Но он продолжал думать об этом, удивляясь тому, что Каркут и Сулейман сочли возможным сделать такое предложение. Его отец и дядя были женаты на родных сёстрах. Следующее поколение двоюродных братьев сделало то же самое. Каркут и Мевлют женились на сёстрах. Если третье поколение продолжит в том же духе, дети могут родиться с асоглазами, заикающимися идиотами. Главной проблемой однако была перспектива неминуемого одиночества. Все летние вечера в том году Мивлют часами смотрел телевизор за дверми и уходил, когда они уже ложились спать. Тени деревьев в свете уличных фонарей, бесконечные стены, неоновые огни витрин и слова на рекламных щитах всё говорило с ним. Однажды вечером он смотрел телевизор с Фатьмой, пока Фивзие вышла в бакалейный магазин, и разговор как-то перешёл к дому на Дуттепе. Почему вы перестали ездить к тётям? поинтересовался Мивлют. Мы встречаемся достаточно часто, сказала Фатьма. Но мы посещаем Дуттепет только когда Баскурта и Турана там нет. Я не выношу обоих. Что они тебе наговорили? А, ребятчество, безмозглый Баскурт. Я слышал, он очень расстроен вашей ссорой. Он перестал есть, и он папа, он псих, сказала Фатьма, благоразумно прерывая отца, чтобы тот сменил тему. Мевлюд видел гнев в глазах дочери. «Тогда вам вообще не нужно ездить на Дуттепе», сказал он, охотно принимая ее сторону. Больше они к этому разговору не возвращались. Мевлюд не знал, как передать известие об этом формальном отказе. Он не стал звонить Сулейману. Но одним душным вечером, в середине августа, Сулейман сам пришел в клубный дом, когда Мевлюд подавал троим посетителям из деревни Имрин-Лер которые собирались организовать круиз по Босфору мороженое, только что купленное в магазине. Фатьма не согласна. Она сказала нет, сказал Мивлю Сулейману, как только они остались одни. Она хочет продолжать своё образование. Я ведь не могу забрать её из школы. Она учится намного лучше, чем тот же Баскурт, добавил он, подталкиваемый побуждением немного съязвить. Я же тебе сказал, что он собирается в армию, сказал Сулейман. Ладно, неважно. Хотя думаю, ты раньше должен был ответить. Если бы я не пришёл и не спросил, ты бы даже не подумал передать нам ответ. Я хотел подождать, может, Фатима передумает. Мивлют видел, что Сулейман не рассержен отказом. Похоже, доводы убедили его. Но Сулейман беспокоился, как сказать об этом Каркуту. Мивлют тоже немного беспокоился, он не хотел, чтобы Фатима выходила замуж, пока не окончит университет. При таком раскладе у отца и дочери было по меньшей мере 5 или 6 лет в запасе для блаженного общения. Разговаривая с Ватмой, Мивлют всегда чувствовал уверенность, что разговаривает с человеком, на которого он всегда может положиться, как всегда мог положиться на Раиху. 5 дней спустя он проснулся где-то после полуночи от того, что кровать, комната и весь мир тряслись. Он слышал, как со звоном бились стаканы и пепельницы. Звенели лопнувшие соседские окна. Дочери прыгнули в постель к отцу и прижались к нему. Землетрясение продолжалось намного дольше, чем ожидал Невлюд. Когда толчки на какое-то время прекратились, света не было, и Фивзие заплакала. "Наденьте что-нибудь и идём на улицу", сказал Невлюд. Весь мир проснулся и выбежал на улицы. Казалось, что в темноте голдит весь Тарлыбаши. Пьяные ругались, женщины плакали. а некоторые, особенно сердитые истамбульцы, кричали с досады. Мевлют и девочки сумели накинуть на себя кое-какую одежду, но многие семьи выбежали в одном белье и ночных рубашках, одни были в тапках, другие вообще босиком. Эти люди пытались пробраться назад, чтобы найти подходящую одежду, забрать деньги, запереть дверь, но сразу с криками выбегали после очередного толчка. Огромная шумная толпа, заполонившая тротуары и улицы, Показала Мивлюту и его дочерям, сколько людей может поместиться в одну маленькую квартирку в двух или трёхэтажном доме на Терлобаше. Находясь в состоянии шока, они целый час бродили по району среди стариков в пижамах, старых дам в длинных юбках и детей в трусах, майках и тапочках. К рассвету, поняв, что толчки, которые становились уже реже и слабее, не разрушат их здание, они вернулись домой и легли спать. Неделей позже Телевизионные каналы и центральные газеты предупредили о другом землетрясении, которое может снести весь город до основания. И многие люди предпочли провести ночь на площади Таксим, на улицах и в парках. Мевлюд с дочерьми вышел посмотреть на этих до да нельзя испуганных слухами трусов. Когда стало поздно, Мевлюд, Фатьма и Февзие пошли домой и мирно проспали всю ночь. Сулейман Когда началось землетрясение... Мы были дома в Шишли, в нашей новой квартире на седьмом этаже. Все долго тряслось. Кухонный шкаф отлетел от стены. Я схватил милохат и детей и бросился на лестницу, подсвечивая себе путь фонариком. В темноте выбрался наружу, и мы час шли среди моря людей к нашему дому на Дутепе, неся детей на руках. Каркут. Дом кренился и шатался, как на пружинах. В темноте после очередного толчка Баскурт отправился в комнаты первого этажа, чтобы забрать матрасы и постельные принадлежности. Мы как раз стелили их в саду, устраиваясь как попало, когда Сулейман появился со своей женой и детьми. «Твой дом в Шишле новый и сделан из бетона. Он должен быть намного прочнее, чем наша тридцатилетняя лачуга. Зачем ты пришел сюда?» – спросил я. «Не знаю», – ответил Сулейман. Утром мы увидели, что наш дом весь покосился, третий и четвёртый этажи скособочились. Дом стал похож на старинные османские дома с эркерами. Видиха. Две ночи спустя после землетрясения я накрывала на ужин, когда стол задрожал и мальчики закричали: "Землетрясение!" Я вылетела из дома в сад, чуть не скатившись по лестнице. Но тут я поняла, что не было никакого землетрясения. Это просто Баскурт и Туран трясли стол, чтобы разыграть меня. Они смотрели на меня в окно и смеялись. Я тоже засмеялась, потом поднялась наверх. Теперь послушайте меня. Попробуйте только ещё раз меня напугать, я вам так врежу. Мне плевать, какие вы большие стали, сказала я. 3 дня спустя Баскурт снова пошутил подобным образом. Я влепила ему за трещину, как и обещала. Теперь он больше не разговаривает с матерью. Мой сын страдает от безответной любви. Скоро он нас покинет и отправится в армию. Я волнуюсь за него. Самиха. Когда Сулейман явился в ночь землетрясения с женой и детьми, я поняла, как сильно его ненавижу. Я ушла наверх в свою комнату на покосившемся третьем этаже и не спускалась вниз. Буйное семейство Сулеймана провело в саду две ночи, постоянно шумя, пока наконец не вернулось в Шишли. Сулейман приходил в сентябре ещё несколько раз. Сегодня ночью будет ещё одно землетрясение. Они спали в саду, в эти дни я даже не собиралась спускаться. Последнее, чем рассердил меня Сулейман, было то, что Каркут отправил его просить руки Фатьмы для Баскурта. Они ничего мне не сказали. Я поняла, что Баскурт с Тураном совершили какую-то глупость, когда заметила, что Фатьма и Фивзие приезжают на Дуттипе только когда Баскурта там нет. В конце концов, Видиха мне всё рассказала. Конечно, я была горда тем, что Фатьма сказала нет. Каждые выходные я забираю девочек с подготовительных курсов из Видихи и с вечером веду их в кино. Той зимой я делала всё, что могла, чтобы обеспечить хорошую подготовку Фатьмы к вступительным экзаменам. Ведиха не могла не обидеться на то, что Фатьма отказала ее сыну прямо перед его уходом в армию. Чем больше она пыталась замаскировать свои чувства, тем более очевидными они становились. Так что я начала встречаться с девочками в кондитерских, булочных и в Макдоналдсах. Я брала их в торговые центры, мы рассматривали магазины, не покупая ничего, просто гуляли в ярком свете, чувствуя, что в нашей жизни готовится что-то новое. А когда уставали, то говорили «все». Давайте посмотрим ещё один этаж и пойдём вниз поедим кебаб. Канун Нового 2000-го года Фатима и Фивзия провели возле телевизора, ожидая отца, который должен был вернуться домой после продажи бузы. Мивлют пришёл в 11. Он посмотрел с ними телевизор, они поели жареную курицу и картошку. Обычно они никогда не говорили со мной об отце, но Фатима рассказала о той ночи. Фатима успешно сдала вступительные экзамены в начале июля. Я ждала её за дверью. Все матери и отцы и братья сидели на длинных низких заборчиках по сторонам входа в старинное здание, где шли экзамены. Я смотрела в сторону дворца Долмабахче и курила. Выйдя с экзамена, Фатима выглядела усталой, как и все остальные, но уверенной в себе. Мивлют был горд тем, что его дочь окончила школу без необходимости повторно сдавать экзамены и поступила в университет на факультет туристического менеджмента. Известие об академических успехах дочери Мевлюта вскорь разлетелось среди бывших продавцов йогурта и жителей Бишихира, состоявших в ассоциации мигрантов. Сулейман специально явился, чтобы поздравить двоюродного брата. Он сказал, что главное достояние человека в этом городе образованный ребёнок. В первый учебный день Мевлют проводил дочь до входной двери университета. Это была первая высшая школа туристического менеджмента в Стамбуле. Она концентрировалась как на менеджменте и экономике туристической индустрии, так и на практике обслуживания гостей. Факультет располагался в Лалили, в перестроенном средневековом постоялом дворе. Мивлют мечтал продавать бузу в этих красивых старинных районах. Однажды по пути из дома святого наставника он прошагал целый час от Чершамбы до факультета дочери. В этой части города по ночам было ещё тихо. В январе 2001 года 4 месяца спустя после начала занятий Фатима рассказала отцу о знакомом юноше. Он был с того же факультета, но на 2 года её старше. Его намерения были серьёзными. Он был из Измира. Сердцемив люто ёкнуло. Они оба хотели в жизни одного получить университетскую степень и начать работать в туристическом бизнесе. Мивлют не мог поверить, что дочь так быстро повзрослела. В то же время он сообразил, что Фатима Выйдет замуж позже, чем девушки из их семьи. Ты слишком опаздываешь. В твоём возрасте твоя мать и тётки уже имели по двое детей, пошутил Мевлют, страдая от собственной шутки. Вот почему я намерен выйти замуж прямо сейчас, сказала Фатьма. В её ответе Мевлют увидел всю её решимость покинуть дом как можно быстрее. В феврале из Измира в Стамбул родители парня приехали просить руки Фатьмы. Мевлют выбрал день Когда клуб был вечером свободен и занял его для приёма сватов, попросив несколько лишних стульев в кофейне через дорогу. Все знакомые из Доттепе пришли на тот вечер, кроме Каркута с сыновьями. Мивлют знал, что никто из его родственников не появится на самой свадьбе, которую назначили в Измире на начало лета. Именно на помолвке дочери Мивлют впервые за долгое время увидел Самиху. В отличие от всех других собравшихся женщин, её платок и пальто не были ни блёклыми, ни тёмными. Новый платок тёмно-синего цвета был в тон пальто и повязан свободно. Мивлюту показалось, что Самиха может быть не хочет больше носить платок. Фатьма не всегда носила свой платок и снимала его каждый раз, когда шла в университет. Мать же Ниха платка не носила. Мивлют видел, как его дочь стремится стать частью той семьи. Дома Фатьма обняла его, поцеловала и всплакнула о том, что покидает жилище, в котором провела всё своё детство. но через несколько минут Мевлюд застал ее погруженной в мечты обо всех радостях новой жизни с мужем. Он узнал, что дочь и его будущий зять подали заявление о переводе на факультет туристического менеджмента в университет из мира. Два месяца спустя пришел ответ, что их заявление принято. Таким образом, всего за три месяца было решено, что после свадьбы в начале лета Фатьма и Бурхан так звали будущего зятя Мевлюта, высокого и тощего, как жерть, с глуповатым выражением на лице, переедут в квартиру в Измире, принадлежащую семье жениха, и поселятся в том городе. Из всей стамбульской семьи Фатьмы только ее отец Мевлют и сестра Февзие поехали на свадьбу в Измир. Мевлюту Измир понравился. Этот город представлял уменьшенную копию Стамбула, более южную, с пальмовыми деревьями. Бедные районы из Гиджек-Анду располагались прямо у бухты. На свадьбе Мивлют видел, как Фатьма прижимается к мужу, когда они танцуют, как в кино, и был смущён, ну и немного растроган. В автобусе по пути в Стамбул Мивлют и Фивзие не сказали друг другу ни слова. Голова дочери лежала у него на плече, и пока она спала всю долгую ночную дорогу, запах её волос делал Мивлюта счастливым.